Часть четвертая. «Значит, никаких проблем?» «Да, знаю. Простите за беспокойство. Я ваш должник». «Да, хорошо. Кладу трубку». Рентерра сбросил вызов, выдохнул с явным облегчением и, наконец-то, от стены. «Отлично». Выдохнул он. Рентерра поднял голову и мрачно оглядел стадион перед старшей школой Магата. Его делили футбольные и бейсбольные клубы. По полю радостно бегали ребята... А ведь до падения Монолита осталось всего четыре дня. Люди еще ничего не знали, поэтому в токийской зоне царил мир. Но когда Монолит побелеет, вся эта тихая жизнь... Рентаро сунул руки в карманы, сгорбился и пошел вдоль зданий школы. В тот час полуденное солнце жарило с удвоенной силой, и Рентаро пришлось спрятаться в тени деревьев. Он ослабил галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки, но не помогло. Подтёк с него ручьями. Рентара мимоходом спросил себя, как же футболисты с бейсболистами тренируются в таком адском пекле. И вот перед ним показалась статуя, а значит, он подошел к главному входу. Там столпилось довольно много школьников, отчего Рентора забеспокоился и притормозил. Неужели что-то случилось? Но подойдя поближе, он вскоре понял, волноваться не о чем. Иностранка, такие мягкие и классные волосы. А можно мне потрогать? Посмотрите, у нее же голубые глаза. Она прямо кукла. Рентаро с трудом растолкал людей и, наконец-то, добрался до той, кого окружила глазеющая толпа. Это была до смущенная Тина. «О, а хочешь конфет?» И тут Тине повторили опять, но уже выговаривая слово помедленней. «Ты кушаешь конфеты?» Три девочки совали Тине в сладости в яркой обертке. «Нет, спасибо». «Она заговорила!» «Ну, конечно, она говорит по-нашему». «Прости, я опоздал». Нарочито громко извинился Рентара, помахав рукой. Братик, Тина кинулась к нему и обняла за пояс. Братик! В три голоса удивились девочки. Рентара они показались знакомыми. А ну да, это же его одноклассницы, хотя имен все равно не вспомнить. Сатоми, у тебя ведь дома уже есть ручная Лоли? Завел еще одну? она не ручная, она просто нахлебница. Не представишь нас? Похоже, что все вокруг просто мечтали познакомиться с Тиной. Рентара вздохнул. «Оставаться здесь он не хотел. Тина, пойдем. Не дожидаясь ответа, он потянул Тину за руку. Девочки попытались их остановить, но Ронтара с Тиной в спешке сбежали. не ничего. Прости, что опоздал. Как дела в школе? Сегодня было весело». Тина, смущаясь, взглянула на Рентара. «Ты звонил Мацудзаки?» Рентаро на секунду задержал взгляд на Тине, но в конце концов решил, что нет смысла это скрывать. Да звонил. Кивнул он. После того репортажа прошло уже день или два, а люди до сих пор шумели. У обворованного поколения наконец-то появился общий враг, который вдруг стал корнем всех проблем. И недовольные действовали быстро. Сайтенши, заступницу детей, начали критиковать и даже устроили митинг перед ее дворцом. СМИ все не утихали, и потерявшие влияние группировки, направленные против детей, вновь обрели популярность. Особо активные даже нарушили негласное соглашение с проклятыми детьми и вторглись во внешний район, и теперь Рантара просто не мог оставаться в стороне. Поэтому всякий раз, когда у него выдавалась свободная минутка, он звонил мицудзаки и расспрашивал обо всем, что творится во внешнем районе, ведь же и Тина тоже могли пострадать от гнева толпы. Рантара с Тиной поднялись на станцию Магата и купили билеты в автомате. В тот короткий миг между тем, как Рентара закинул мелочь и автомат распечатал билеты, он взглянул на Тину. Она внимательно рассматривала карту, путешествовать вот так было для нее в новинку. Со дня начавки у Рентара Тина начала менять свой режим сна, и кажется у нее получилось. Хотя был полдень, но Тина совершенно не выглядела санной. Рентар все думал, стоит ли сказать ей, когда возле школы он увидел, что Тину окружила толпа, у него чуть сердце не выскочило. Он уже видел такую же картину только в прошлом, когда Энджу раскрыли и исключили. Рентара, конечно, не знал, какое в Америке отношение к инициаторам, но был уверен, детям уж точно не поклоняются. Так что Тина должна как-то понимать, что не стоит показывать толпе красные глаза. В другое время на это не особо обращали внимания, но раз после убийства люди никак не успокоятся, есть из-за чего волноваться. И волновался Рентара круглые сутки. «Что-то не так, Рентара? Тина повернулась к нему и теперь изучала его лицо. «А, да ничего». Поезде было не особо людно, ну и не сказать, что совсем пусто. Тина села, Арантара взялся за ремешок держатель встал перед ней. Электричку чуть качала из стороны в сторону, и парня мотала вместе с ней. И вот по вагону разлетелся громкий звонок, сигнал прибытия на станцию. Арантара поднял взгляд и наткнулся на кричащий заголовок. «Новые ужасы от красноглазых! Они превращаются в гастрей!» Арантара чуть подвинулся в сторону, чтобы закрыть с собой объявление от Тины, «Интересно, этот мир когда-нибудь изменится так, что Рентеру уже не придется ничего скрывать». «Кстати, а куда мы едем?» – спросила Тина. «Я не сказал. Идем звать гробов». Рентер отвлекся от телефона, где был открыт навигатор, и взглянул на Тину. Пару минут назад они вышли из поезда и теперь шли по оживлённой улочке. «Звать?» – мне казалось, я уже говорил. «В общем, помощники сражаются в командах, но команду сначала нужно собрать». Ронтара поширил в кармане и достал записку от Кесары. Там был список из имен и адресов, первые 15, вычеркнуты. Этот листок – результат совместных усилий Рентаро и Кисары. Они включили в него всех знакомых гробов и теперь остановились на 16 пункте. «Сейчас мы идем в агентство Катагири. Мне уже приходилось с ними работать. У них маленькое агентство, вроде нашего. Там работают брат с сестрой. Ничего не скажу про их характер, но и силы им не занимать». Тина с сомнением посмотрела на Рантара. «А что с их характером? Ну, как сказать? Они типа чуть двинутые, но точно сильные!» «А почему решил поехать со мной? Не было другой возможности показать тебе Токио!» Тина вдруг удивленно обернулась на Рентара, но почти сразу смущение опустило глаза. «Свидание с братиком!» – выпалила она. Перед станцией был небольшой парк с бронзовым фонтаном и несколькими деревьями. Горожане спасались здесь от жары... Некоторые даже облюбовали сам бортик фонтана и наслаждались тенью темно-зеленой листвы. От лавочки с мороженым шел легкий аромат сладости, над прилавком с арбузами у входа в супермаркет пахло летом, а в булочной – корицей. Эти запахи смешивались между собой и дразнили Рентара. Тина обеими руками ухватилась за Рентара, и теперь они вместе шли мимо магазинчиков. Девочка важно вздернула подбородок и усиленно изображала невесту Рентара. И это было так забавно, что Рентара не удержался и прыснул – За что тут же был вознагражден неодобрительным взглядом. Как же Рентара хотел, чтобы этот миг длился вечно! Ведь ему действительно нравилось гулять с Тиной, к тому же он понимал, что затишье временное и с принятием нового закона ненависть к детям только растет. Ронтара даже приготовился к тому, что благодушные взгляды прохожих, которые пока просто скользили по ним, в один миг станут холодными и цепкими. Так скоро, как тину раскроют. Рентара Ронтара с тиной уже подошли к пятистороннему перекрестку как вдруг услышали пение и остановились. Было понятно, что прекрасный сопрано принадлежал девочке. Рентара повернулся на голос и почти сразу сообразил, что он доносится с виадука над ними. Рентара мог бы не поднимать голову, не искать девочку глазами, но пение чем-то западало в душу, поэтому они вместе с Тиной поднялись на Виадук и вскоре поняли, что это не просто уличный концерт. Рентара скоро пожалел, что они вообще подошли ближе. Певица оказалась попрошайка, вся в лохмотьях, И хотя грубо так говорить о девочке, но стоило подойти ближе, как Рентара почувствовал, как давно она не принимала ванну. Хотя одежда девочки не выглядела особо старой, она была вся в пятнах краски. На голове грязная кепка, которая совсем делала из девочки нищенко. Певичка обеими руками держала миску и все пела прохожим. На картонке, которую она поставила рядом с собой, было написано: Я проклятый ребенок из внешнего района. «Мне нужны деньги, чтобы прокормить сестру. Пожалуйста, помогите, чем можете». Рентару сразу заволновался, что Тина как-то воспримет судьбу по прошейке близко к сердцу, но та оставалась на удивление спокойной, хотя и не отводила взгляд от девочки. Похоже, не только в токийской зоне детям приходится нелегко. «Эй!» – обратился к пивичке Рентара. «Да». Девочка перестала петь, повернулась к Рентару и улыбнулась. Но что-то в ней было не так, ее глаза были закрыты. Парень поначалу решил, что она слепая, но потом понял, что ошибся. Вирус Гастая защищает проклятых детей от любых травм и болезней. Что с твоими глазами? А. Девочка медленно потерла глаза. Они больше не видят, потому что в них залили расплавленный свинец. У Рентара тут же лишился дара речи. Неужто такова участь многих попрошаек? Неужели они не калечат друг друга, чтобы потом просить у людей подаяние, давя на жалость? Какая дикость! Девочка, кажется, уловила мысль Рентара и покачала головой. «Я сама это сделала». «Но зачем?» «Потому что не знаю, как еще могу помочь сестренке, И потому что мама бросила нас из-за моих красных глаз». Рентара почувствовал, что во рту сразу стало горько. «Значит, очередной случай гастрофобии». Как известно, глаза всех гастрей съеют красным. Во время войны многие пугались этих глаз и даже нападали на детей, у кого были такие глаза. У некоторых при виде таких глаз начинался нервный припадок. После войны гастрофобия стала одной из самых распространенных психических болезней. Если у родителей гастрофобов вдруг рождается проклятый ребенок, его участь чаще всего предрешена. Как ты можешь улыбаться? Поколебавшись немного, спросила Тина. Но Рентара тоже хотел узнать. Попрошайка очевидно, пережила много горя, прошла множество испытаний, но все равно продолжала улыбаться. Странно говорить такое о девочке десяти лет, но она казалась ему чуть ли не святой. Слепая не ответила им, а лишь молча потянулась к Тине, стараясь ощупать ее сразу двумя руками. Та поначалу удивилась, но вскоре поняла, зачем это, и что опасности нет, и позволила прикоснуться. Девочка мягко дотронулась до волос Тины, затем лица и шеи, опустилась к личицам, провела по плечам и вниз, и, наконец попрошайка медленно подняла голову. «Ты ведь тоже проклятый ребенок. Рентара тут же завертел головой, но, к счастью, прохожим до них не было никакого дела. Как ты узнала? Удивленно спросила Тина. Девочка улыбнулась еще шире. Ты милая, от парней, наверное, от боя нет. Тина бросила быстрый взгляд на Рентара и вновь повернулась к девочке. Не, покачала головой Тина. Знаешь, всю жизнь зависела от других, так что мне просто приходится улыбаться. Да и к тому же, что мне еще остается? Ее лицо исказила кривая усмешка. «Я заметила, в последнее время меня чаще бьют и обзывают. Что-то случилось?» Прохожий что-то бросил в ее миску, послушался металлический звон. Девочка вновь улыбнулась и поклонилась. Рентаро заглянул в миску, там валялась крышка от бутылки, и на него тут же нахлынула волна отвращения. Рентаро спровадил взглядом мерзко хихикающего мужчину в пиджаке, а потом чуть сгорбился и взглянул на Тину. «Вообще...» Начало, он, и за пару минут они вместе с Тиной рассказали попрошайке последние новости. Так и знала, что происходит что-то нехорошее. Коротко кивнула девочка. Поэтому тебе не стоит так часто бывать во внутренних районах. Пока все не уляжется. Все жаждут крови, так что побереги себя. Но... Кажется, попрошайка засомневалась. Орентар опустил руки ей на плечи и посмотрел прямо на нее. Обещаешь? Девочка отвернулась, как будто что-то обдумывая. Она явно колебалась после чего наконец ответила. «Хорошо». Рентаро с облегчением выдохнул. Теперь он верил, что с ней все будет в порядке. К тому же он вытащил из кармана кошелек, достал пачку денег и вложил девочке в руку. «Этого хватит». Попорошейка зажала пачку между пальцами, пересчитала, медленно поднесла к носу и глубоко вдохнула. «Ого, так много! Спасибо!» Скрестив руки на груди так, чтобы ладони легли на плечи, она подняла голову и в благодарность запела. Поначалу тихо, но постепенно голос ее становился все громче и громче, поднимался все выше и выше, и казался таким чистым, таким ясным. Этот голос разгонял суетую шум города, заполняя каждый закоулок. Девочка пела о благодать. Рентара положил руки на плечи Тини и чуть подтолкнул ее вперед. Они тихо отошли в сторону, так чтобы девочка не услышала. Когда они были уже у спуска свядука, Виадука, Рентаро неохотно оглянулся. Девочка все еще пела песни благословения, но ее голос от чего-то звучал грустно.